Глава шестнадцатая Илья пробудился, и первой мыслью стало, что выспался он как никогда. Уже давно он просыпался от какого-нибудь тревожного сна, испытывая уже ставшее привычным неудовлетворение от самого себя. Что-то важное он упускал в жизни, чего-то недопонимая. И работал не так плодотворно, как хотелось бы. А постоянные дедлайны превращали творчество в изнурительную рутину. Но сегодня все обстояло иначе. Впервые он написал картину на бешенном вдохновении, и получилась она именно такой, как он задумал. Даже подправлять не придется. Осталось только провести заключительные работы, чтобы полотно приняло готовый вид. Стоило только взглянуть на часы, как Илья ужаснулся, почти два. Гораздо же он спать. И как назло, никто не позвонил, не разбудил его. Обычно этим кем-то была мама, но и она сегодня молчала. «Как же там Анна?» Подиумоталась, умоталась, пока он тут дрыхнет. «У нее ведь даже не хватит духу постучаться в дом, ни перекусить, ни воды испить. Кошмар!» Не мешкая, Илья выскочил из кровати. Быстро облачился в халат и помчался на улицу. Ему было ужасно стыдно перед Анной за собственную невнимательность. В конце концов, мог бы и будильник завести, как делал частенько. Но ночью его словно бес попутал заставить сделать все нетрадиционно. «Привет, Анют!» Приблизился он к копошащейся в земле маленькой фигурке. Илья сразу заметил, что сегодня она решила не надевать свою робу. И отсутствие платка не укрылось от его внимания. «Неужели все это она сделала для него?» «Какая же она милая!» Только вот перепачкалась знатно. И, наверное, ужасно проголодалась. Анна вздрогнула и вскинула голову. Мука, с какой посмотрела на него девушка, сразу бросилась в глаза и сбила с толку. «И почему она без очков?» «Что с твоими глазами?» Склонился к ней Илья. «Ты плакала?» Сразу же ужаснулся. Неужели она плакала из-за него? «Нет, просто я в линзах, и глаза сначала чесались, а теперь вот болят». Шмыгнула Анна носом и с видимым усилием поднялась на ноги. «Тебе нужно срочно умыться и достать эти чертовы линзы!» Взял ее Илья за руку и повел к дому. Если она и сопротивлялась, то делала это очень нерешительно. «А если бы он спал до вечера?» Она бы тут протянула ноги от усталости на его участке. «Ну не глупышка ли?» «В следующий раз ломись в дверь ногами, чтобы разбудить меня!» «Впрочем, следующего раза не будет». В который раз с момента пробуждения рассердился он на самого себя. «Я думала, тебя нет дома!» Еще более несчастным голосом отозвалась Анна. «Если бы я собирался уйти, неужели ты думаешь, я бы не предупредил тебя?» Излишне сурово взглянул на Анну Илья. «Хотя все равно я один виноват, что едва не довела себя до обморока». Войдя в дом, Илья не остановился, а продолжил путь в ванную, крепко держа руку Анны. Пару раз она пыталась отобрать ее, но Илья не позволил. «Если понадобится, он и умывать ее станет собственноручно. Вымой руки и сними линзы», – велел он, открывая воду. Анна послушно все выполнила, аккуратно сложив линзы в контейнер со специальным раствором, который достала из кармана брюк. «А теперь умойся с мылом». «С мылом!» – посмотрела она на него прекрасными, но слегка замутненными глазами. «Именно с мылом!» – кивнул Илья и подал ей мыльницу. «И это его поручение она выполнила на пятерку!» Илья подал девушке полотенце, а потом попросил «посмотри на меня!» Его ладони обхватили ее лицо, и он внимательно всмотрелся в слегка покрасневшие глаза. «Щиплет!» Тихо поинтересовался, осознавая, что уже думает совсем о другом. О том, что она так близко, и что он улавливает прерывистое дыхание, срывающееся с ее губ. О том, как вдруг зрачки ее стали огромными, и это точно не от плохого зрения. О том, какая она нежная и как вкусно от нее пахнет. Анна тряхнула головой с таким видом, словно мысли ее были созвучны с его. «Блин!» – чертыхнулся Илья и припал к ее губам. «Совсем не этим он планировал заняться, а покормить ее после водных процедур. Но к воплощению задуманного все равно не сможет приступить, прежде чем утолить собственную жажду». Аня и не осознавала, как ей плохо – и насколько она устала, пока рядом не возник Илья. Она и не слышала, как он приблизился, а следом испугалась, когда он заговорил. Дальше он повел себя еще решительнее, чему в глубине души Аня была даже рада, а сейчас вот стояла с ним в ванной и целовалась, окончательно потеряв голову и забыв, какая еще совсем недавно была несчастная. «Кажется, пора тебя накормить», Сказал Илья одно, но думал совсем о другом, судя по глазам. Аня тоже никак не могла отвлечься от мыслей о поцелуе, абстрагироваться от желания, чтобы поцелуй повторился, и не думать о том, что могло бы последовать дальше. Вернее, никак не получалось не хотеть этого, чего она и сама от себя не ожидала». Но, трезво оценивая ситуацию, Аня понимала, как сильно возбудилась от единственного поцелуя. «Я бы поела», – машинально отозвалась она. «А я мечтаю составить тебе компанию», – улыбнулся Илья. «Со вчерашнего дня ничего не ел. Последнее было то, чем ты меня накормила. И пошли уже отсюда», – увлек он ее из ванной. «Уверен, ты не будешь сопротивляться, если я закажу нам еду из ресторана». «Не буду. Готовить я сейчас точно не в состоянии». Буквально упала Аня на диван, к которому подвел ее Илья. «Теперь я слепуха», – вздохнула она. «И как работать дальше буду, не знаю». «Так давай я помогу тебе. В чем проблема? Ты?» «А что, ты сомневаешься, что я справлюсь с земляными работами?» «Да еще и под таким чутким руководством». «А тебя мы удобно устроим под деревом, чтобы команды ты раздавала с комфортом». Аня представила себя, как сидит под деревом на раскладном стульчике, обмахивается веером и указывает Илье, что куда перенести, где вскопать ямку, какой цветок туда посадить. И так смешно ей стало, что она не удержалась и прыснула в кулачок. «Ну вот, дело пошло на лад», – довольно хмыкнул Илья. А когда бедаешь и вовсе подобреешь. Глядишь, и мне будет легче работать». Обед прошел в веселой и непринужденной обстановке. Илья похвастался, что всю ночь писал картину, и как перло из него вдохновение. Но показать картину Аня не захотел, сказал, что покажет, как только доработает. И вид у него при этом был очень хитрым. «Что же он там натворил ночью?» Аня была заинтригована не на шутку. Потом они отправились работать вместе. И Илья сдержал слово. До самого вечера он ничего не разрешал делать Ане. Сам же с точностью выполнял ее команды, и получалось у него это довольно сносно. А всякие мелочи Аня решила поправить завтра, когда будет при глазах. Аня ждала, что и сегодня вечером Илья пригласит ее на свидание. «Возможно, только возможно». Но вполне себе вероятно, она согласится после свидания поехать к нему домой. Пока она себе это плохо представляла и всячески внутренне этому противилась, но она прекрасно понимала, насколько за последние дни изменилось ее отношение к Илье. Да и нравы сейчас уже царили не те, когда девушка должна беречь себя для будущего мужа. Ну и в конце концов себя Аня считала уже подпорченным товаром после попытки совместного проживания с горе-художником Димой. Эх, и везет же ей на художников. Ожидания Ани не оправдались, но и молчанием Илья не обошелся. «Так не хочется отпускать тебя», – придержал он ее возле машины, когда она уже собиралась ехать в ботанический сад. «Хочу весь вечер провести с тобой, но сегодня не получится», – с сожалением добавил. «Сегодня мне нужно поработать, пока я чувствую, что в состоянии это делать хорошо. А то ж скоро выставка. И теперь, благодаря тебе, у меня есть шанс успеть сделать все до ее начала». Прижал он ее к себе и крепко поцеловал в губы. «А почему благодаря мне?» – поинтересовалась Аня. «Потому что теперь у меня есть муза в твоем лице». С улыбкой отозвался Илья, но Ане снова показалось, чего-то он не договаривает и смотрит на нее с хитрецой. «Наверное, все дело в той тайной картине», — решила она. «Тогда до завтра», — распахнула Аня дверцу. «До завтра, Нюта, и завтра ты от меня так просто не отделаешься». Да она и не захочет этого делать, раз уже сейчас едва отъехала от его дома, начинает считать часы и минуты до завтра».